Глава четвертая. Обширные рудники и заводы Беркова находились в одной из провинций, отделенных от резиденции. Окружавшая их местность не представляла собой ничего привлекательного. Лесистые горы и ничего больше. На много миль вокруг только темная зелень елей, которыми поросли и возвышенности, и долины, с разбросанными кое-где деревеньками и хижинами, и лишь изредка фермами и поместьями. Почва здесь была малоплодородная. Все ее сокровища скрывались в земле, а потому жизнедеятельность окрестных жителей сосредоточивалась во владениях Беркова, где сокровища добывались в громадных размерах. Лежали они довольно уединенно. В стороне от большой дороги даже ближайший город находился на расстоянии нескольких часов езды. Но эти владения со множеством разбросанных в долинах жилищ и мастерских сами по себе составляли целый город. Все вспомогательные средства, какие только могла предложить наука, все, что можно было сделать машиной и человеческими руками, все было применено здесь, чтобы вырвать у подземных духов их сокровища. Целая армия управляющих, техников, инспекторов и смотрителей под руководством директора составляла большую колонию, хотя из нескольких тысяч рабочих только незначительная часть обитала в колонии. Остальные же жили в окрестных деревнях. Предприятие, которое было начато в скромных размерах и поднято до нынешних высот только теперешним владельцам, казалось слишком огромным для частного человека и поддерживалось действительно колоссальным состоянием. Оно было самым значительным во всей провинции и потому имело преобладающее значение в горной промышленности не только этой провинции, но и всей страны, и ни одно из подобных предприятий не могло сравниться с ним. Эта колония с огромным количеством машин и рабочих рук, с бесчисленными постройками, составляла некоторым образом отдельное государство, а хозяин ее являлся таким же полновластным государем, как владелец какого-нибудь маленького княжества. Конечно, могло показаться странным, что человеку, стоящему во главе такого предприятия, отказывали в отличии, которого он так добивался и которое давалось многим, сделавшим гораздо меньше для процветания промышленности страны. Но в данном случае, как и везде, где решение не зависит непосредственно от правителя, большое значение имели личность и характер человека, а Берков не пользовался симпатией влиятельных лиц. В его прошлом было много темных пятен. Богатство несколько стушевало их, но совершенно смыть не могло. Правда, он ни разу не привлекался к суду, но часто дела его были на волосок от судебного вмешательства. Его деятельность, несмотря на огромный размах, не могла считаться образцовой во всех отношениях. Поговаривали о грабительской системе наживы, основанной на том, чтобы всеми способами увеличить доход владельца, не обращая ни малейшего внимания на благосостояние и нужды рабочих, о сознательных злоупотреблениях служащих, о глухом недовольстве рабочих. Но это были только слухи, так как сама колония находилась слишком далеко. Несомненным фактом являлось лишь то, что она служила неисчерпаемым источником богатства для своего владельца. Конечно, следовало согласиться, что терпение, упорство и промышленный гений этого человека равнялись его бессовестности. Выбившийся из нищеты, долго бывшей игрушкой житейских волн, он достиг наконец высоты и утвердился на ней, много лет тому назад сделавшись миллионером. Последние годы счастье как будто гналось за ним по пятам. Как не испытывал он судьбу, она неизменно благоволила ему, и самые рискованные предприятия, самые смелые спекуляции непременно удавались, если он принимал в них участие. Берка Франа и не женился вторично. При его беспокойном характере, при постоянном стремлении к спекуляциям и приобретениям, семейная жизнь была для него скорее стеснением, чем отрадой. Его единственный сын и наследник воспитывался в резиденции, и отец не жалел денег на гувернеров, учителей по разным предметам, на поступление в университет и путешествия, но, к сожалению, ничего не сделал для подготовки его к будущей деятельности владельца и руководителя промышленных предприятий. Артур выказывал решительное нежелание учиться чему-нибудь, что не входило в программу светского образования, а отец был слишком слаб и слишком восхищался своим наследником, чтобы идти против его воли. Жить бы сына была единственной победой отца, победой, которой он чрезвычайно гордился. Именно Берков-старший настоял на том, чтобы встреча новобрачных была организована с такой помпезностью и, пожалуй, расстроился больше всех от того, что досадный случай, чуть было не ставший трагическим, помешал в полной мере осуществиться его плану. Чтобы возместить потерянное, через пару дней назначили большой прием, обед, на который были званы все служащие. Городская знать и персонально спасительного брачных, молодой рудокоп с отцом и кузиной. Приглашение поступило лично от Евгении, которая специально для этого отправила к ним в дом своего лакея. «Госпожа Евгения Берков изволит звать вас сегодня к обеду в 7 часов вечера», объявил тот. «Нынче приглашены к обеду все служащие, да из города почти все знатные особы. Мне ужасно некогда. Будьте аккуратны, пожалуйста. Ровно в 7 часов». Лакей, по-видимому, очень спешил. Он быстро кивнул головой присутствующим и вышел. «Ты пойдешь, Ольрех?» быстро спросила Марта. «Что с тобой, Марта?» сердито сказал ей дядя. «Неужели, по-твоему, он может не пойти, когда госпожа зовет его? Конечно, вы оба были бы в состоянии выкинуть такую штуку». Марта, не обращая внимания на выговор, подошла к двоюродному брату и положила руку ему на плечо. «Ты пойдешь?» тихо повторила она. Ульрих, мрачно уставившись в пол, как будто боролся с самим собой, потом вдруг быстро поднял голову. «Конечно пойду. Я желал бы знать, что, собственно, ей угодно от меня, после того, как в течение целой недели она не потрудилась даже...» Он вдруг осёкся, сообразив, что сказал слишком много. Рука Марты соскользнула с его плеча, и она отошла от него, а отец, вздохнув, сказал. «Сохрани, Бог, если ты там будешь так разговаривать». На беду еще старик Бярков приехал вчера вечером. Стоит только вам встретиться, как тебе не быть больше штейгером, а мне шехтместером. Я ведь хорошо знаю его». Президительная улыбка мелькнула на губах молодого человека. «Не бойся, отец. Они не сомневаются в твоей преданности и отлично знают, сколько горе причиняет тебе твой непослушный сын, не желая подчиниться им. Тебе ничего не будет». «Да и я пока еще тоже останусь здесь», — сказал Ульрих с достоинством, гордо выпрямившись во весь рост. «Они не посмеют прогнать меня, потому что слишком боятся». Он повернулся к отцу спиной и, толкнув дверь, вышел из комнаты. Шехтмейстер всплеснул руками, собираясь разразиться в догонку своему непокорному сыну громовой речью. Но Марта помешала ему, решительно приняв сторону Ульриха. Устав спорить, старик схватил свою трубку и направился к двери. «Слушай, Марта», — обратился он к ней с порога, — «вижу, вы с Уйрихом по упрямству два сапога пара, но и на него найдется управа, не будь я, Готхальд Гартман». Тем временем на хозяйской вилле шли приготовления к большому обеду. Лакеи бегали взад и вперед по лестницам, в кладовых и на кухне хлопотали повара и служанки. Во всем доме царила та беспокойная суета, которая всегда предшествует большим праздникам. Тем больший контраст представляла тишина на половине молодого Беркова. Шторы и портьеры были спущены, лаки, обходивший комнаты и осматривавший, все ли в порядке, осторожно ступал по толстому ковру. Он отлично знал, что молодой господин, находившийся в соседней комнате, предпочитал проводить большую часть дня лежа на диване и не любил, чтобы его беспокоил хоть малейший шум. Молодой наследник лежал, растянувшись на диване, полузакрыв глаза и держа в руках книгу, которую читал или, вернее, делал вид, что читает, так как она довольно долго была открыта на одной и той же странице. Вероятно, ему стоило большого труда перевернуть лист. Наконец, книга выскользнула из небрежно державшей ее изящной руки и упала на ковер. Нетрудно было нагнуться и поднять ее. Еще легче – позвать для этого лакея соседней комнаты, но ни того, ни другого не было сделано. Книга осталась на ковре, а Артур в течение следующей четверти часа не произвел ни малейшего движения. По его лицу нельзя было понять, думал ли он о прочитанном или предавался мечтам. На самом деле он просто скучал. Довольно неосторожный стук дверью, которая вела из коридора в соседнюю комнату, и раздавшийся затем громкий и повелительный голос положил конец этому интересному занятию. Старик Берков, войдя в комнату, спросил у слуги, здесь ли еще молодой господин, и, получив утвердительный ответ, приказал ему удалиться, отдернул квартиру и вошел к сыну. Его красное от гнева и мрачное лицо сделалось еще мрачнее при виде сына. «Итак, ты вся еще лежишь на диване точно так же, как и три часа тому назад!» Артур, по-видимому, не привык оказывать уважение отцу даже внешними знаками. Он не обратил ни малейшего внимания на его приход и не подумал изменить свою небрежную позу. Отец нахмурился еще больше. «Твои безучастие, и лень начинают превосходить всякое терпение!» «Здесь ты ведешь себя еще хуже, чем в городе. Я надеялся, что ты, по крайней мере, исполнишь мое желание, примешь какое-нибудь участие в предприятиях, которые я затеял, единственно ради тебя, но...» «Боже мой, папа!» — прервал его молодой человек. «Неужели ты требуешь, чтобы я занимался рабочими, машинами и тому подобным?» «Я этого никогда не делал и не понимаю даже, зачем ты отправил нас именно сюда. Я умираю от тоски в этой пустыне». В его словах в самом деле звучала скука. Он произнес их тоном избалованного ребенка, привыкшего к исполнению всех своих капризов и считавшего даже оскорбительным предположение о чем-нибудь неприятном для него. Но, очевидно, что-то очень рассердило отца, потому что на этот раз он не уступил по обыкновению тотчас же. Он только пожал плечами. — Я уже привык к тому, что ты всегда и везде скучаешь, а я один должен обо всем заботиться. К тому же на меня со всех сторон надвигаются неприятности. Твоя расточительность в последнее время стала обременительной даже для моих возможностей. «Довольно дорого стоило устроить дела виндогов, и здесь меня встречают бесконечные неудачи. Я провел сегодня утром совещание с директором и главными служащими и должен был все время выслушивать одни жалобы. Капитальный ремонт шахт, повышение платы рабочим, новые приспособления для безопасности шахтеров и тому подобные глупости». Как будто у меня есть на это время и деньги. Артур слушал совершенно безучастно. Если его лицо и выражало что-нибудь в эту минуту, то главным образом желание, чтобы отец поскорее ушел. Однако тот не доставил ему этого удовольствия. Он начал быстро ходить взад и вперед по комнате. — Доберься только служащим моих их отчетам. Я полгода не был здесь, и все пошло кувырком. Толкуют о волнениях среди рабочих, о подозрительных симптомах, об угрожающей опасности, как будто не в их власти натянуть как можно крепче вожжи. Главный зачинщик всего — Гартман, на которого товарищи смотрят как на нового мессию и который подстрекает всех рабочих. А когда я спрашиваю, какого черта они держат такого человека и до сих пор не прогнали его, то получаю в ответ, что они не смеют этого сделать. Он до сих пор ничем не провинился, аккуратно является на работу и все товарищи боготворят его. Рабочие поднимут бунт, если его уволить без всякой причины. Я объявил этим господам, что все они трусы, и что я сам примусь теперь за дело. Все останется по-прежнему, в том числе и заработная плата рабочим. За малейшую провинность будет строго взыскиваться, а господину зачинщику я сам откажу сегодня же. Это невозможно, папа, вдруг сказал Артур, приподнимаясь с дивана. Берков остановился в изумлении. «Почему?» «Потому что этот самый Гартман остановил наших лошадей и этим спас нас от верной смерти». У Беркова вырвалось подавленное восклицание ярости. «Какая досада! Надо же было, чтобы это сделал непременно он! Конечно, в таком случае его нельзя прогнать без всякой причины. Придется подождать случая». «Кстати, Артур...» Это очень дурно с твоей стороны, что я узнала несчастье от посторонних. Ты не потрудился написать мне ни слова, сказал Берков, сухаризной глядя на сына. К чему? возразил молодой человек и с усталым видом подпер голову рукой. Все кончилось благополучно, и, кроме того, нас замучили изъявлениями сочувствия, расспросами, толками и поздравлениями. «Я не нахожу жизнь такой драгоценной, чтобы поднимать шум по случаю ее спасения». «Вот как?» – протянул отец, пристально глядя на него. «Ведь ты только накануне обвенчался?» Артур ничего не ответил, только пожал плечами. Отец еще внимательнее посмотрел на него. «Раз уж мы коснулись данной темы, скажи, пожалуйста, что произошло между тобой и женой?» – быстро спросил он. «Между мной и женой?» — повторил Артур, будто стараясь сообразить, о ком, собственно, идет речь. «Да, между вами. Я думал, что у вас медовый месяц, и вдруг вижу такие отношения, о которых не мог даже и вообразить в резиденции. Ты ездишь верхом один, она катается без тебя, вы не бываете друг у друга в комнатах и намеренно избегаете встречи» а если вам приходится встречаться, вы не перекинетесь и парой слов. Что все это значит?» Молодой человек поднялся с дивана и стоял перед отцом все с тем же сонным видом. «Ты обнаруживаешь такую осведомленность, какая никоим образом не могла явиться следствием нашего вчерашнего получасового свидания. Ты, вероятно, расспрашивал слуг?» «Артур!» Берков хотел рассердиться, но привычная снисходительность к сыну заставила его простить ему и эту грубость. «Здесь, кажется, еще не привыкли к светскому образу жизни», — продолжал беспечно Артур. «А мы в этом отношении вполне светские люди. Ведь ты так любишь, все аристократическое папа». «Оставь шутки», — нетерпеливо сказал Берков. «Неужели с твоего согласия твоя супруга так игнорирует тебя, что об этом идет разговор по всей колонии? Во всяком случае, я даю ей полную свободу делать то же, что делаю сам!» Берков с гневом вскочил со стула. «Это уж слишком!» — воскликнул он. «Артур, ты не таков, как ты, папа!» — холодно прервал его сын. «Я, по крайней мере, не вынуждал девушку согласиться на брак, держа в руках векселя ее отца». Краска исчезла с лица Беркова, и он невольно отступил на шаг, спросив неуверенно. «Что? Что это значит?» Артур выпрямился во весь рост, и глаза его, устремленные на отца, несколько оживились. «Барон Виндек был разорен, это известно всему свету. Кто его разорил?» «Откуда я знаю?» усмехнулся Берков. Его расточительность, желание изображать большого аристократа, будучи кругом в долгах. Он погиб бы и без меня. В самом деле, так ты и не преследовал никакой цели. Барону не было поставлено условия либо отдать дочь, либо приготовиться к самому худшему, он добровольно согласился на наш союз. Берков натянуто засмеялся. Конечно, «Кто же тебе сказал, что это было иначе?» Но, несмотря на уверенный тон, он робко опустил глаза. Вероятно, никогда в жизни этот человек не отводил глаз, когда его обвиняли во лже, а теперь сделал это перед сыном. По усталому лицу молодого человека пробежала горестная тень. Если до сих пор он еще сомневался, то теперь сомнения развеялись. Он знал достаточно. После минутной паузы Артур снова заговорил. Ты знаешь, что я никогда не испытывал желания жениться и согласился на это только вследствие твоих неотступных просьб. Я был равнодушен к Евгении Виндек так же, как и ко всем другим девушкам. Я не знал ее совсем, но она была не первая, добровольно пожертвовавшая своим знатным именем ради богатства. Так, по крайней мере, расценивал я согласие ее и ее отца». Ты не счел нужным сообщить мне о том, что произошло перед сватовством и после него. Я должен был из уст самой Евгении узнать о постыдном торге, предметом которого мы были. Оставимся, это в покое дело кончено, и вернуть ничего нельзя, но ты поймешь теперь, что я стараюсь не подвергаться новым унижениям». Я не желаю еще раз выслушивать от жены то, что пришлось выслушать мне в тот вечер, когда она с презрением говорила обо мне и моем отце, а я должен был молчать». Берков, стоявший до сих пор молча и отвернувшись, при последних словах сына вдруг обернулся к нему и окинул его удивленным взглядом. «Я не думал, чтобы тебя могло что-нибудь так раздражать», — медленно произнес он. «Раздражать меня? Ты ошибаешься». Мы не дошли до этого. Моя супруга изволяла с самого начала стать на недосягаемой пьедестал своих высоких добродетелей и аристократического высокомерия. Так что мне, находящемуся в этом отношении гораздо ниже ее, оставалось только издали удивляться ей. Советую и тебе поступить так же, если вообще тебе удастся добиться счастья и иногда лицезреть ее». Он снова небрежно и равнодушно опустился на диван. Но, несмотря на насмешливый тон, в голосе его слышалось раздражение, что не ускользнуло от отца. Берков покачал головой. Роль, которую он играл в этом щекотливом деле, была слишком мучительна для него, и потому он постарался как можно скорее избавиться от нее. «Мы еще поговорим об этом в более удобное время», — сказал он, смотря на часы. «На сегодня довольно. Еще остается два часа до приезда гостей». Я успею побывать в верхних родниках. Ты не поедешь со мной? Нет, сказал Артур, погружаясь в прежнюю сонливость. Берков и не пытался на этот раз употребить свой авторитет. Возможно, после такого разговора этот отказ был ему даже приятен. Он вышел из комнаты сына, который, судя по наступившей тишине, опять предался прежней лени. В этот первый весенний день, когда солнышко ласково приветствовало землю, горы благоухали и леса сверкали изумрудной зеленью, Артур Берков лежал в полутемной комнате со спущенными шторами, как будто он один во всем мире не имел права дышать свежим горным воздухом и наслаждаться светом солнца. Воздух казался ему резким, а солнце слишком ярким. Картины весенней природы ослепляли его, и он чувствовал себя расстроенным и усталым. Молодой человек, богатый и обладающий всем, что может дать жизнь, находил, что случалось с ним довольно часто, эту жизнь такой пустой и ничтожной, что не стоило даже и родиться».